Глава 17. т и м у р Значит, Северный полюс, да? В ожидающей смотрю на Нику. Судя по ней, она бы с большим удовольствием отправила меня куда-нибудь на Альфа Центавру с билетом в один конец. Рубин сливается со стеной, а меня буравят черные детские глазки. Вернулся. с г л а т ы в а ю перекрывший горло комок. Конечно, вернулся. У меня ведь такая дочка есть чудесная. Я так тебя ждала. Шею обвивают тоненькие, как веточки, ручки, и у меня голова идет кругом от сладкого карамельного запаха родной девочки. От моего ребенка раньше пахло молоком, а теперь пахнет конфетами. И только сейчас до меня доходит, что я ничего не привез, никаких подарков. Потому что не знал, подпустит ли меня к ней Ника, и я подумать не мог, что меня здесь ждут, даже обнять ее боюсь, боюсь раздавить или что-то сломать. Осторожно г л а ж у острые плечики дрожащими ладонями. А ты кого там видел? Шепчет моя детка мне на ухо. Мишку белого видел? Видел. Снова с г л а т ы в а ю и киваю. Всех видел. мишек, тюленей, павлинов, то есть этих пингвинов. д е т к а отлепает от меня и смотрит с удивлением, затем поворачивается к Доминике. Мам, наверное, папа Тимура их видел в зоопарке, доченька. Пингвины живут на Южном полюсе. Мы смотрели с тобой ватлосе. А это походу уже мне. Вот же сука. Надо было так лохануться с этими пингвинами. Откуда мне знать, где они живут? В гробу я их видел, а не в зоопарке. Ну, Шерхан, удружил. На хер а мне твои п и к у р с Платоном были нужны. Лучше бы Атлас принес про животных. Я готовился к битве за своего ребенка, а кроли папы, пусть даже прилетевшего северного полюса, подготовиться не подумал. Запоздало соображая, что не помню ни одной сказки, не знаю, о чём можно говорить с такой маленькой девочкой. Но раз детке нужен папа полярник, придётся стать полярником. Морщил лоб, силясь вспомнить. Пингвины вообще летают? Помню, что они жирные и вроде как пешком ходят, но крылья ведь у них есть? Или это ласты? Ладно, выкрутимся. Бережно притягиваю дочь к себе и говорю, сделав умное лицо: "Я только одного видел, Полинка. Наверное, он туда случайно забрел. Зато там очень красивое северное сияние. Я тебе его обязательно покажу. А на пингвинов поедем смотреть в зоопарк. Они там большие и толстые. Тебе даже разрешат их погладить. Хочешь?". Она счастливо кивает, снова виснет на мне. И я уже смелее обнимаю своего ребенка, сердце гулко ухает, и еще я слышу, как колотится ее сердечко. "Папа Тимур", шепчет она мне в затылок. "Только можно ты будешь папа и Тимке, а то у меня два папы, а у него один. Можно? И на северный полюс его возьмем. Папа Алекс все время занят, он много работает." Он с нами совсем не играет, а Тимка маленький. Слышу кто-то п ы х т и т сбоку, поворачиваю голову и вижу белобрысого Тимку. Мелкий пытается оторвать мою руку от Полинки. у р у б а н а такое лицо, что хочется зарядить ему с н о г и Времени у него нет на детей. Ладно, Полька моя, но на сына. Никод наклоняется к Мелкому и берет его на руки. Тимофей, иди сюда, не мешай дяде т и м у р у Значит, Тимофей, стараюсь не выдать разочарование, хотя чего я ждал. Ладно, себе не соврёшь. Я ждал, что раз Ника сына р у б а н а моим именем назвала, значит что-то там ещё осталось ко мне, а выходит ничего. Мальчишка начинает пищать, и меня вдруг накрывает. Я что, совсем пропащий? Чем м не может помешать маленький ребенок? Раз р у б а н два года был папой Алексом, то и я сумею изобразить ради Польки папу Тимура. Да, я выводок пингвинов готов у о с ы н о в и т ь если мою девочку это обрадует. Оставь Ника, говорю приказным тоном, он не мешает. Она отпускает сына, и тот бежит к нам. Не ко мне, конечно, к Полинке. Жмется к ней и за плеча выглядывает. Рассматриваю ближе. Смешной такой мальчишка, глаза голубые. Интересно, урубана какие? Я его не разглядывал, сдался он мне. Я когда сюда летел, боялся, что не смогу даже видеть их сына, особенно понимая, что Доминика на зло мне подрубана легла. Доказать хотела, какая ягнида. Как бы там ни распинался Демьян, в ее любовь к р у б а н у я не верил. И одно время надеялся, что она беременная от меня уехала. Был бы на свободе, насильно бы заставил тест сделать. Но Ника родила сына семимесячным. Она зачем-то домой приезжала рожать. Я лично документы видел, что он и д о н о ш е н н ы м родился, значит, отец его Рубан. Как бы я на дерьмоне исходил! Только разлучать Нику с ребенком, это трэш т мы уже проходили, хватит. У меня другие планы. И то, что мало меня совсем не напрягает, в мои планы хорошо вписывается. В плечо тычется белобрысая макушка, а Тимки тоже пахнет конфетами. Эх, где твара! Облажался ваш папа Тимур, без конфет приехал и даже без шоколадки. Ничего, мы все наверстаем. Поворачиваюсь к нему, обнимаю обоих и замираю т нахлынувших незнакомых ощущений. Были бы тут пингвины и их бы обнял. Мне давно не было так хорошо. Внутри тихо и спокойно. Не хочется никуда идти, даже р у б а н а бить п е р е х о т е л о с ь Хочется время остановить, чтобы меня обнимали моя дочка и ее мелкий брат. Исчезли бы все сейчас, оставили мне Доминику и исчезли. Она смотрит на нас странным взглядом, губа з а к у ш е н а чуть ли не до крови. Боится, что я причиню вред сыну р у б а н а Разве я такой зверь? Мы с тобой потом поговорим, сладкое. Долго будем разговаривать. А пока я буду говорить с твоим мужем, с трудом отрываясь от дочки и аккуратно отодвигая ее брата. Уже поздно. Вы сейчас поедете домой с мамой. Нам нужно кое-что обсудить с папой Алексом. Выговариваю его имя через силу. Но так будет по-честному. И это не напугает детей. А завтра мы вместе пойдем гулять. Доминика, уведи их. Моя детка клюет меня в щеку, и я не позволяю себе окончательно распустить сопли. Потом, когда все будет по-моему. Как обычно мне подчиняются. Ника забирает детей, а мы с директорами следуем за ее мужем. Умиротворение улетучивается, на смену ему приходит привычное состояние хищника. вышедшего на охоту. Генеральный подает мне папку. Я вхожу в кабинет первым и бросаю папку на стол. Ну, с днем рождения Рубан. Поворачиваюсь к хозяину кабинета и кивком головы указываю на папку. Он не понимающе смотрит то на меня, то на директоров. У меня сегодня не день рождения, отвечает осторожно. Это ты так думаешь? Говорю доверительно. А я точно знаю, что не убил бы тебя только потому, что ты не стала отнимать у меня дочь. Так что открывай папку и читай свой приговор. Рубен тянет руку к папке, а я вдыхаю полную грудь воздуха. Доминика. Алекса долго нет. Я уже уложила детей и кружу по дому, не находя себе места. Все оказалось еще хуже, чем я думала. Тимур Таллеров оказался владельцем компании-партнера нашего бизнеса. Правда, он теперь не Таллеров, а б о л ь ш а к о в На что это меняет для меня и моих детей? Я будто чувствовала, интуиция внутри меня вопила, что не надо связываться с этим проектом, не нужна нам такая дорогая франшиза. Лучше развивать бизнес самим. Но Саша, это потом он стал требовать, чтобы я и дома называла его Алексом, как сцепи сорвался с этим рестораном. Ты не понимаешь, кричало н мне, распаляясь все больше. Здесь уже готовый раскрученный бренд, а сколько мне самому придется потратить денег и сил, чтобы вывести ресторан на такой уровень? И что с т о б о й Да не быстро. Но зато можно будет потом ни от кого не зависеть. Ты не хочешь меня поддержать? Я столько лет мечтала о собственном ресторане. Такой шанс выпадает раз в жизни. Таких условий мне больше никто не предложит. И тебя это не настораживает? А что, если через тебя просто станут отмывать деньги? Ты считаешь, что я ничего не стою как профессионал? И меня можно только использовать, в з в и в а л с я муж, и я прекращала дальнейший спор. Конечно, я так не считала, но побывав в мире талерова, хорошо усвоила, что для тех, у кого есть деньги, все стоящие ниже по социальному статусу – это лишь инструмент для достижения их целей. И если инструмент перестает приносить доход, его просто меняют. Мне пришлось войти в долю. Я не могла себе позволить находиться у а л е к с а н а с о д е р ж а н и и Нет, он ни разу меня не упрекнул, но не потому, что благородный, а потому, что я ни дня от него не зависела. Теперь наш семейный бизнес в руках Тимура, и я почти уверена, что он нарочно заманил Алекса э т и м и шикарными условиями. Заманил, подождал, пока тот окончательно заглотнет наживку и подсёк удочку. Я даже знаю, что будет предметом торга, Полинка. Тимур не ожидал, что я расскажу малышке о нем, но у меня и в мыслях не было прятать дочь от талера. Нет, если бы можно было, я бы сама сбежала с ней на северный п о л ю с Но Морозов сразу сказал, что Тимур долго сидеть не будет, и я прекрасно понимала, что нас он в п о к о е не оставит. Алекс со мной даже речи не заводил. Чтобы у д о ч е р и т ь Польку, да и я бы не согласилась. Алекс всегда говорил, что не умеет обращаться с детьми, не понимает, о чем с ними разговаривать, но я же вижу, что он не хочет, ему просто не интересно. Он может часами говорить о бизнесе, обсуждать новый фильм или в о ш е д ш и й в моду тренд в одежде, а на детской к н и г о й начинает зевать. спешит ее закрыть и быстро сбросить все на меня. О том, чтобы поиграть с ребенком, и речи нет. Алекс предпочитает их не замечать, и я сама стараюсь, чтобы дети ему не мешали. А Тимур хороший отец, он любит нашу девочку, и нет никакого смысла ее от него прятать. Все эти годы она знала, что у нее есть еще один папа, и очень его ждала. Но Тимур остался верен себе. Он не может просто прийти и договориться. Точнее, не считает нужным. Он хочет сразу все п о д м я т ь под себя. Поэтому я ничего не жду хорошего от их разговора. И очень надеюсь, что Алекс не сболтнёт лишнего. Иначе Северный полюс станет реальностью ещё быстрее, чем я себе представляю. Когда подъезжает машина, я не жду, выбегаю к мужу навстречу и по его лицу все понимаю. Я была права. Нашей спокойной, размеренной жизни пришел конец. Что она тебя хочет? Спрашиваю, заглядываю в глаза, но Алекс прячет их и старается на меня не смотреть. Пойдем в дом Доминика. Я не хочу разговаривать здесь. Что она от тебя хочет? Цепляюсь за л а ц к а на пиджака и т р я с у изо всех сил. Ты ему сказал? Он неожиданно резко хватает меня за запястье и дергает на себя, и я изумленно моргаю. Алекс не Тим, он никогда не позволял себе жестокости ни с о мной, ни с детьми. Талер определенно деморализующий действует на людей. Пойдем в дом, поговорим в кабинете. Хорошо, пойдем. Только отпусти меня, мне больно. Спокойный тон отрезляет в мужа. Он проводит рукой по лицу, будто приходит в себя. Прости. Да, конечно. Мы проходим его кабинет. Он самый дальний в доме, чтобы когда Алекс работает, ему не мешали детские крики. У нас не такой большой дом, как у Тимура. Алекс мечтает о трехэтажном. И в этом наши мечты тоже уже давно стали разными. Как только за нами закрывается дверь, Алекс подходит к бару, наливает себе виски в бокал и делает глоток. Но я же вижу, как у него трясутся руки. Он показал мне план инвестиций на год. По договору, если я не выдерживаю финансовую нагрузку, я выплачиваю долю акциями. И по этому плану теперь дрожит его голос. Через год ресторан уйдет ему, а я стану банкротом. Самое последнее дело сейчас говорить, что я была права, хотя я действительно была права. В ресторан вложены и мои деньги, даже не мои, а Полинкины. Поэтому я не могу развернуться и уйти. Тим не станет просто так отжимать ресторан. который ему не нужен, это лишь повод диктовать свои условия. И судя по тому, что муж оттягивает неприятный момент, ничего хорошего Талер не попросил. Подхожу к нему, кладу руку на локоть и спокойно спрашиваю: Алекс, что Тимур от тебя хочет? Он долго смотрит на меня, потом делает еще глоток и, наконец, медленно отвечает. Ты правда не догадываешься, тебя Доминика, он хочет тебя.